Глава 10. О чем мечтает пленник? Утро второго дня дырило маленькую надежду, что дождя не будет и, возможно, воздух прогреется. Тепилась еще надежда, что меня вытащат из ямы. Нет смысла держать меня здесь просто так. Если меня не убили, решившись напасть на нас и убить моих людей, то моя жизнь для Урха имела какой-то смысл. Но какой? Происходи это в современном мире, были бы варианты ответов. Выкуп, обмен. Но какую ценность имеет пленник в каменном веке? Сколько не силился припомнить, кроме варианта, что «я в плену в качестве живой консервы» на ум не приходило. Но урха не людоеды. По крайней мере, никаких фактов, указывающих на склонность к каннибализму, не замечено. Да и пап, рек и гун, что провели у Максели три месяца, вели себя адекватно. В какой-то мере цивилизованно, если это слово применимо к дикарям. Наверху послышали шаги. Кто-то невидимый снова бросил кусок мяса, и шаги стали отдаляться. «Эй, тварь, вернись!» Закричал я шагом, но ничего не произошло. Голод уже давал знать о себе довольно сильно. Конечно, есть мясо, что тебе бросают, как собаке, весьма обидно и сильно било по внутреннему самолюбию, но умирать с голода – это апофеоз идиотизма. Лужа, образовавшаяся после дождя, впиталась, оставив после себя влажное пятно на земле. После еды пить захотелось еще сильнее. Еще несколько раз попытался дозваться до охранника, но никто на мои крики не явился. В данный момент невидимого охранника ей ненавидел сильнее предателя паба. В своих мечтах о мессе перепробовал несколько изощрённых казней, коим подвергну охранника, получив свободу. Двоюродный брат мамы провёл в колонии пять лет после несчастного случая. Его автомобиль врезался в людей, ожидавших автобуса на остановке. Погибла женщина, и двое молодых парней получили травмы. И хотя это был несчастный случай, в автомобиле соскочил шаровой палец. Двоюродного дядю осудили. Был он человеком справедливых взглядов и отказался сотрудничать с администрацией колонии, собиравшейся сделать из него доносчика. Из пяти лет в колонии дядя Валера семь месяцев провел в бараке усиленного режима и два месяца в карцере-одиночке. Дядя рассказывал, что самую сильную ненависть осужденные испытывали не к прокурорам и судьям, что зачастую давали несоизмеримые преступлению сроки, а к простым охранникам, превращавшим их жизнь в ад. Именно простые охранники больше всего измывались над заключенными, упиваясь своей властью. Могли случайно уронить миску с тюремной баландой, случайно наступить на простыню кровати нижнего яруса, досматривая верхний ярус. Охранники во время контрольного осмотра камеры забирали все, что могли найти. Деньги, сигареты, расчески, даже чай, что передавали с воли. Любая мелочь, вплоть до кружки воды в карцере, имела свою цену, и цену немаленькую. Некоторые, задолжав охранникам и сокамерникам, по словам дяди Валеры, резали себе вены, чтобы не платить одним местом. Когда дядя Валера все это рассказывал, я был студентом и не понимал, почему ненависть заключенных направлена против бедняк-охранников, практически подневольных людей. Но попав в яму, сам воспылал лютой ненавистью именно к своему охраннику. Ненависть к нему перекрывала ненависть к предателю-пабу, прожившему среди нас в Макселе целых три месяца. Так ошибиться в пабе, ведь были звоночки, на которые я не обратил пристального внимания, не попытался проанализировать чрезвычайную любопытность дикаря. Без сомнения, паб смог узнать многое. Мы сами показывали свой город и свои достижения, пытаясь впечатлить Урха, чтобы идея стать русами исходила от них. Несколько лет отсутствия врага, сытая и размеренная жизнь нас расслабили, заставив уверовать, что для нас нет никакой опасности». Несмотря на солнечные лучи, освещавшие решетку над моей ямой, мне было холодно. Жажда мучила, но, найдя влажный участок стены, смог присосаться и получить пару миллилитров воды, давший ложные ощущения. Наверху снова послышали шаги. Я мог поклясться, что это другой человек по его походке. Запрокинув голову, ждал, что над решеткой покажется физиономия. Вместо лица, между прутьев в решетке, невидимка начал просовывать свернутую шкуру, которая полетела вниз. Только я нагнулся, чтобы поднять шкуру, как по голове что-то ощутимо стукнуло. Это оказался мешочек из шкуры с пробкой из дерева. Подхватив мешочек, посмотрел вверх. Увидеть, кто мне скинул драгоценную воду и шкуру, не удалось. Но шаги уходящего человека расслышал. Возможно, в этом вражеском лагере у меня появился друг. Как ни казалось невероятной, такая мысль вдохновила она меня не на шутку. Если бы знать, кто мне сочувствует, и иметь возможность с ним общаться... Впервые за двое суток забрежжила надежда освободиться, не дожидаясь помощи из Макселя. Оставалось только гадать, кто и почему решил скинуть мне шкуру и воду. Стараясь не пролить ни капли драгоценной жидкости, маленькими глотками напился воды, перекатывая ее во рту, прежде чем пропустить дальше. Про этот трюк читал у Жуля верно. Жители пустыни держат воду во рту несколько минут. При таком подходе утолить жажду можно меньшим количеством воды. Воспаленный рот, получив живительную влагу, дал чувство удовлетворения. В самодельном бурдюке около трех литров воды. Неизвестно, когда я еще получу жидкость. Содержимое мешочка следует расходовать экономно. Меня неудержимо клонило ко сну. Организм, получив еду и воду, требовал отдыха, чтобы восстановить силы. Сброшенной козьей шкуры не хватало, чтобы завернуться полностью. Положив край шкуры на землю, присел, свернувшись калачиком и накрываясь остальной частью. Сквозь сон услышал шум наверху, но двое суток без сна сделали свое дело. Раздираемый любопытством, как ни старался, не смог поднять отяжелевшие веки, проваливаясь в беспокойный сон. Тиландер очнулся от холода и застонал, почувствовав, как врезаются в тело веревки. Прямо перед его глазами стоял небольшой уголок моря. Основную его часть перекрывала группа из нескольких скал. Он был привязан веревками к колу, вбитому в песок. Вода Средиземного моря доходила до колен. Он не знал, сколько времени находился на импровизированном кресте. Но вырубили его ночью, а сейчас, судя по положению солнца на небе, дело шло к полудню. Тиландер попробовал пошевелить связанными за спиной руками, обхватившими колу. Веревка только сильнее стала впиваться в запястье, причиняя острую боль. Ноги тоже были связаны и привязаны к колу, но лодыжки практически не болели. Прохладная вода не давала отечь ногам, снимая болевые ощущения. Горло соднило, а во рту ощущение, что неделю не пил воды, находясь в пустыне. Повернув голову налево, Герман увидел часть каменного дома, в котором ему предлагали предать Макса, переметнувшись к американцам. «Да какие они американцы!» Он застонал, вспомнив лицо человека, назвавшегося Картером. Самодовольный, уверенный в своей правоте и считавший, что Тиландер побежит к нему по первому зову. Макса он считал братом. Никогда в его жизни, с самого детства, к нему никто не относился так уважительно, как Макс. Из речей предателя Паба и этого говнюка Картера можно понять, что Макс жив иначе им нет смысла уговаривать Тиллендера принять их сторону. Его пытаются сломать. Мысль ужасала. Он живо представил себе картины средневековых пыток. «Лар, миленький, надеюсь, ты сможешь дойти до Макселя, а там есть капитан Мар и Каа, что смогут привести корабли с подмогой, но нормально воззвать к Богу ему не дали». Со стороны дома Картера появились пятеро здоровяков в сопровождении папа пап он же, со слов Картера, Пабло Миндоса, остановился в нескольких шагах, отдавая команду. Тилендеру показалось, что в его глазах промлекнуло «сожаление». Но Паб отвернулся, и его внимание переключилось на воинов. Двое дикарей, подойдя к нему, начали раскачивать кол. И, расшатав, начали тянуть кол вместе с распятыми американцами с песка. Но кол сидел глубоко и прочно. Еще двое дикарей пришли на помощь соплеменникам, и общими усилиями его выдернули из песка. Подняв кол на плечи, подняв кол на плечи, его понесли. Келандер повиснул на веревках, видел только песок под ногами. Боль от такой переноски усилилась. Несколько раз из его уст вырывался глухой стон. Шли недолго. Пройдя буквально сто метров, его поставили вертикально, снова по колено в воде. Один из дикарей поднял валун размером с головы человека и начал вбивать кол в землю. Боль в ногах немного ослабла, когда кол глубоко ушел в песок, и Герман оперся ступнями одно. Дикари загоготали, явно довольные своей работой и его измученным видом. Вся эта перемена места распятия Тиландеру показалась глупой и не имеющей смысла, пока до его ушей не донеслись яростные крики. Приподняв голову, он увидел всю бухту целиком, а в двухстах метрах, ближе к восточному берегу, Беспомощную стрелу, застрявшую на мели. вне досягаемости стрел возле корабля находились три лодки с Урха. Яростные приглушенные крики повторились. И только сейчас Тиландер понял, что идут они с корабля, севшего на мель. Его увидели. Распознать американца по цвету кожи можно и на таком расстоянии. «Тупые садисты!» Пробормотал Тиландер, представляя, как морально тяжело смотреть с корабля на него, привязанного к колу. «Тупые, никчемные, садисты!» Он уронил голову на грудь и на пару секунд даже отключился. Пришел в себя от воды, что плеснули ему в лицо, принося мимолетное облегчение. Лизнул губы пересохшим языком. Соленая. Но даже этой воде обрадовался, мысленно поблагодарив дикаря, что окатил его водой. Но спустя немного времени Тиландер почувствовал, как соль стягивает кожу лица. К жажде и боли в руках добавилось неприятное ощущение жжения. Он не знал, сколько раз отключался и сколько времени стоит распятый по колену в воде. Наступил отлив. Прилив дойдет ему до груди, если не выше. Мысли американца путались. Пару раз промелькнуло сожаление, что не принял предложение цаирушников, чтобы, ослабив их внимание, убить обоих. Солнце стояло в зените. И хотя уже ноябрь, оголенные участки кожи жгло довольно сильно. Дикари, приволокшие его сюда, находились где-то сзади. Их непонятная речь доставляла неприятности не меньше, чем само бедственное положение. В очередной раз Теллендер очнулся от громких криков дикарей. Приподняв голову, он увидел, как около десятка дикарей, войдя по пояс в воду, показывают на корабль. Проследив за направлением их рук, американец застонал, дернувшись всем телом. Со стрелы спускали импровизированный плод. Только сейчас до него дошло. Зачем поменяли местоположение его голгофы? Картер верно рассчитал. Увидев своего капитана на берегу моря, команда ринется на помощь. Тиландер увидел, как заколыхался на воде самодельный плот сделанный из деревянных бочек. Как одна за другой фигурки людей стали спускаться с корабля в воду. «Нет, Ларр, нет, это самоубийство!» Простонал он пересохшими губами, молясь, чтобы лар передумал. Повернув голову налево, он увидел около двух десятков воинов, спрятавшихся за скалой, что закрывало обзор с моря и полностью перекрывала каменный дом Картера. Еще десяток воинов потрясали копьями в поле зрения Тилендера. Плот медленно, но верно шел к берегу, сопровождаемый вражескими лодками на почтительном расстоянии. Огромную фигуру Лара он узнал сразу. Лица остальных размазывались, воспаленные глаза слезились, мешая рассмотреть. Когда до берега оставалось около 40 метров, навстречу плоту полетели копья и стрелы. Но воины на плоту прикрылись щитами. Тиландер опять видел всех. 30 человек, бросившихся на смерть ради него. Из-за щитов в сторону берега выстрелил лучник. И рядом с ним в воду плюхнулся раненый дикарь. Второй залп с берега получился удачнее. Тиландер видел, как в воду с плота упал убитый рус, а еще двое были ранены. Просто самоубийственный порыв спасти капитана. Уже у самого берега были убиты еще двое русов. Около трех десятков урха метали копья практически в упор. Осмелевшие лодки тоже сократили дистанцию, стреляя со стороны моря. Когда до берега оставалось несколько метров, огромная фигура Лара взвелась, делая прыжок. Еще четверо русов ринулись на берег, поддерживая своего командира. Весь бой проходил в десяти метрах от Тилендера. Прыжок и натиск Лара был так стремителен, что дикари попятились. Его меч сверкал, солнечные блики били в глаза американцу, завороженному таким зрелищем. Пятеро воинов отважно вступили в бой с многократно превосходящими силами противника. На минуту у кромки моря слышалось только пыхтение, крики умирающих и звон металла. Филандеру пришлось выворачивать голову вправо до отказа. Пятерке отважных русов удалось потеснить толпу дикарей. Первым упалгур. гур. Копье пробило его насквозь, найдя слабое место в сочленении доспехов. Со стороны каменного дома вступили в бой сидевшие в засаде, окружив русов. Каждый удар Лара достигал цели. Незащищенные доспехами Урха ввалились на песок, окрашивая его в красный цвет. Еще двое русов упали, покрытые многочисленными ранами. Оставшийся воин, чьего имени Тиландер не помнил, и Лар встали спина к спине. На мгновение бой прекратился. Слышалось измученное хриплое дыхание. Урха окружили Лара и его напарника. Стрелы они не использовали. Даже копья кидать перестали. «Хотят взять живым», — мелькнуло в голове Тиландера. На мгновение он встретился со взглядом Лара. «Беги», — прошептал американец, понимая, что Лар обречен. Не выдержав многочисленных ранений, воин, защищавший спину гиганта, упал под восторженные крики Урха. Лар крутился на месте. В одной руке щит, вторая — с мечом. По его ногам, вытекая из-под керасы, сбегали струйки крови. С каждой секундой командир армии русов слабел. Понимали это и Урха, не спешившая нападать. Понимал это и Лар. Его рука, державшая щит, понемногу клонилась к земле. «Я иду, Макса!» Взревел гигант, ринувшись вперед в последний бой. Он успел сделать несколько ударов, даже убил одного, когда на него навалились сзади, сбивая с ног. Тиландер плакал. Смелый и отчаянный Лар попал в руки врагов, обессилев от потери крови. Обессилев от потери крови. Но Лар не собирался сдаваться. Воины Урха разлетелись в сторону, словно кегли. Пошатываясь, Лар стоял, еле удерживая равновесие. Окрывавленной рукой он расстегнул пряжку, и Кераса повисла на лямке. Наклонившись в сторону, помогая второй рукой, Лар сбросил ненужный доспех. Его поддоспешник был весь в крови. По ногам текли уже несколько потоков. Урха были впечатлены. Они отступали на шаг, как только Лар делал шаг в их сторону. Теперь даже гигант понимал что его хотят взять живым. Шатаясь, он доковырял до Тиллендера, по чьим щекам стекали слезы. Не говоря ни слова, Ларр нагнулся и ухватил Кол за самое основание. Его рывок сотряс Кол, заставив Тиллендера простонать. Урха, впечатленный этой картиной, подошли еще ближе, ощетинившись копьями. С диким утробным криком Ларр сделал второй рывок, и Тиллендер почувствовал, как Кол поднимается. Его ноги вышли из воды, и в этот момент, перевесив, он вместе с колом упал в воду. На мгновение он потерял ориентацию. В легкие успело попасть немного воды. Дикари подхватили его, и, вернув в вертикальное положение, снова вставили, снова вставили острие кола в ямку. Тилендер откашелся, изгоняя воду из легких, и открыл глаза. Первое, что поразило его, — абсолютная тишина. Максимально прижав подбородок к груди, он увидел Лара лежавшего ничком наполовину в воде. Легкие волны покачивали тело гиганта. Кровь расплывалась по воде. Одного взгляда хватило, чтобы понять. Лар мертв.